Заподнят. Не в свои я сани села, Не хочу судьбы такой. Умный муж мой вечно занят, А года текут-то рекой, А сосед такой красивый, Он к любви всегда готов. И была я с ним счастливой В ту недолгую любовь. Нет. Чевось себе ситуация. Муж пришёл, а ты у меня. Это сложная комбинация называется заподня. Как два выстрела, два взгляда, это ж надо так смотреть. А где мне взять немножко яда, чтоб глотнуть и умереть? У подруг моих годами, как в аქმе, живут мужья. Как обеими ногами в западню попала я? Ничего себе, ситуация. Муж пришёл, а ты у меня. Это сложная комбинация называется западня. Дышу, как пойманная птица, не пойму, что делать мне. Как же было чутиться в этой страшной западне. Что искать во мне причины? Я жила судьбу дразня. Вы же, взрослые мужчины, разберитесь без меня.